Глава семнадцатая. «Почему лордик из собой не взяла?» — допытывался демон, когда лестница закончилась и вывела нас туда, куда я совершенно не хотела попадать, в городскую канализацию. Огромную паутину тоннелей с невысокими потолками. «А ты думаешь, он бы сюда пошел?» — вопросом на вопрос ответила я, аккуратно передвигаясь по узкому бортику. Чуть ниже, по полукруглому каналу, текли нечистоты, запах которых попросту разъедал глаза. «Если бы ты сказала, что где-то тут хранится божественный артефакт, пошел бы», справедливо заметил демон, двигаясь по другую сторону реки, по такому же выступу, прижимаясь спиной к склизкой стене. Бр! сам стирать свои вещи будет». «Даже бровы к ним не подпущу». «Ты уверена, что мы вообще правильно идем?» подал голос демон спустя минут десять. Я молча продемонстрировала ему магомпас, который заново активировала после спуска. «А почему он опять нормально работает?» удивился рогатый. «Он же с ума сходил, когда мы к площади подошли!» «Статуя фанила пробормотала я. Вот его и заклинило. Только знаешь, в прошлый раз, когда я с Магомпасом по площади проходила, ничего такого не было. Это действительно странно. И не только это. А что еще? Ох, фу! Я даже не стала спрашивать, во что он вляпался. Только постаралась запомнить, что подходить ближе, чем на метр к демону сейчас нежелательно когда мы спускались, мне показалось, что я кого-то видела произнесла я аккуратно переступая через дыру на своем пути никого там не было постарался успокоить меня демон я бы уловил ауру уж поверь верю согласилась я и выбросила это из головы. если даже демон ничего не почувствовал, значит мне попросту показалось так что там с графом а что с графом Тупо переспросила я. «Почему не позвала?» «А почему тебя это так интересует?» Я даже разозлилась. Вместо ответа демон слишком уж довольно осклабился и аккуратно переступил через нечто огромное, черное и склизкое. Вздрогнул. И, как ни в чем не бывало, продолжил путь. «То есть ты даже не ответишь?» фыркнула я, встряхнув Магомпас. «А что тут отвечать?» «Я просто вижу больше твоего», — как довольный кот проурчал он. «Ну-ну», — пробормотала я в ответ, останавливаясь на развилке. Стрелка указывала налево. «Для продолжения пути мне надо было просто свернуть, а вот демону предстояло перепрыгнуть через широкий рукав реки отходов». «Туда?» — грустно поинтересовался он, — поймав мой взгляд. «Угу. А крыльев артефакторных у тебя случайно нигде не завалялось?» «Увы». Тяжело вздохнув, рогатый развернулся, прижался спиной к стене, оттолкнулся от нее и прыгнул в мою сторону. Я только за угол завернуть успела, когда Фликс приземлился на то место, где я стоял еще секунду назад, неловко взмахнул руками и начал падать прямо в нечистоты. «Да чтоб тебя!» Рявкнула я, бросаясь вперед и хватая его за рукав. Чуть было не улетела вслед за демоном. Но тот, наконец, восстановил равновесие и выровнялся. Сжал мою руку, поправил чудом удержавшуюся на рогах шляпу и благодарно улыбнулся. «Спасибо, Сиарушка!» «Еще раз так меня назовешь?» «Лишу самого важного в твоей жизни», — пригрозила я, переводя дыхание. «Но ведь бров так тебя называет?» — возмутился демон, испуганно прижимая руки к паху. «Ты еще не стал домовым, чтобы пользоваться этой привилегией», — парировала я и зашагала вперед. «Вообще-то я столько отмыл в твоем доме, что должен быть уже больше домовым, чем бров», — бросил он мне в спину. Вскоре канализация стала меняться. Воды очистились, запах практически перестал выедать глаза, а стены стали менее скользкими и противными на вид. «Какое чувство, что мы из города выходим», пробормотал демон, осматриваясь. «Странно это», — отозвалась я. «Если артефакт так далеко, почему Магомпас привел нас ко входу?» Ты же сама сказала, что от него фанила Да, как от артефакта, подтвердила я. Взяла небольшую паузу и продолжила. Будто рядом со статуей находилось какое-то время нечто божественное. статой впитала отпечаток ауры, как тот осколок ключа. Только ключ находился в сокровищнице дракона несколько сотен лет, а потом каким-то чудом оказался в лесах. А тут что-то не сходится. Кто бы носил тебе артефакт по канализации? К тому же аура у статуи изменилась не так давно. «Слишком много вопросов, Сиара», — пожаловался Фликс. «Идем уже». Спорить я не стала. Вместо этого ускорилась, уже не боясь соскользнуть вниз. Вода в рукаве очистилась окончательно, блестела голубизной в свете магического светлячка а впереди уже виднелась каменная стена, преграждающая путь. От ее центра к низу спускалась огромная треугольная дыра, через которую в городскую канализацию проникала чистая свежая вода. «Я все еще не особо хочу мочить ноги», — с сомнением протянул демон, останавливаясь рядом со стеной, которая преградила дорогу. «А придется», — вдохнула я аккуратно спрыгивая в реку. На всякий случай задержало дыхание, ведь в темноте сложно было угадать глубину. Но оказалось в воде только по колено. Чуть было не поскользнулось и не шлепнулось на задницу, но Фликс придержал меня за плечо. «Ничего я с тобой увязался», — пробормотал он, оказываясь рядом. «Тебе от меня далеко отходить нельзя», — напомнила я после чего продемонстрировала запястье, на котором все еще чернела точка татуировки, подтверждающая действие нашего договора. А то мало ли, может, он и об этом уже успел забыть. Он все помнил, о чем и сообщил мне перед тем, как первым присесть возле дыры, намочить штаны до самых бедер и пролезть вперед. Я последовала за ним, вздрагивая от холода, который пронизывал ноги до самых костей. Благо, по ту сторону стены оказалась просторная, явно рукотворная пещера с огромным бассейном в центре. Именно из него по узкому стоку вытекала чистая вода, а вокруг рукотворного водоема находилась широкая полоса ровного камня, на которой нам с флексом удалось выбраться со второго раза. Я окинула взглядом место, в котором мы оказались, и мысленно присвистнула. Под высокими каменными сводами сияли ярким голубым светом большие остроконечные кристаллы, давая достаточно света, чтобы осмотреться. Края бассейна были настолько гладкими и ровными, будто углубление в камне кто-то аккуратно вырезал магией. Чуть правее от нас виднелся еще один проход, украшенный аркой, Оказывается, к этому месту имелся и более цивилизованный путь, чем по канализациям через дыру в стене. «Ты можешь высушить одежду?» — простучал зубами Фликс, а я ойкнула, опомнившись. «Да, сейчас. Ты ведешь себя так, будто за всю свою жизнь ничего не видела. Попытался устыдить меня демон, пока я колдовала. Но мне оставалось только пожать плечами». Я на самом деле не так много видела. Что уж с этим поделать? Кажется, Фликс собирался оспорить мое утверждение, но в эту секунду вода в бассейне забурлила, будто проснулись ключи, и в следующем мгновение нас осыпало веером холодных брызг. Отпрыгнув подальше от водоема, я раскрыла от удивления рот, с недоверием наблюдая за происходящим. Вначале вода вновь всколыхнулась. А потом над ее поверхностью появился большой желтый хвост. Он ударил по воде, вновь высекая брызги. «Это то, о чем я думаю?» — вдохновленно прошептал демон, не отводя взгляда. Ответить я ему не успела. На поверхности показалось вначале миловидное личико, обрамленное мокрыми светлыми волосами. За ним плечи и девичья ничем не прикрытая грудь. Потом русалка тряхнула головой, застыла на месте и подняла на нас ясный взгляд больших голубых глаз. «Оттролеть!» прошептала я, глядя на мифическое создание. Если верить всем тем книгам, что мне довелось прочитать, русалки вымерли уже несколько тысяч лет назад, чуть ли не одновременно с теми богами, которые сошли на землю. Те тоже погибли, да. Такова уж участь живущих на земле. «Кто вы?» Звонким голосом поинтересовалась девица, переводя взгляд с меня на Фликса. «Что вы тут делаете?» «Ищем божественный артефакт», разом вывалил все секреты рогатый, с обожанием глядя на нимфу с чешуйчатым желтым хвостом. «Как твое имя?» «Ренни», — представилась она, глядя на нас ничуть не менее враждебно. «С чего вы взяли, что тут есть какой-то артефакт? Как вы вообще дорогу нашли в это богами забытое место?» «Ох, милашка, лучше тебе не знать, какими путями мы к тебе шли», — проворковал демон. «Вот уверенно, будь у него хвост, так уже успел бы распушить». «Знаю я, как вы сюда шли!» Сморчала она носик, а вода опять недовольно всколыхнулась. Ликс тихо хмыкнул и, наклонившись ко мне, жарко прошептал на ухо. «Сиарушка, милая, а не могла бы ты оставить нас с этой милашкой наедине?» «Серьезно?» Скинул я брови, удивленно поворачиваясь к рогатому. «Я демон взрослых утех», — напомнил он, — Говоря еще тише и с мольбой заглядывая мне в глаза. «Почему бы и нет?» «Ну, как тебе сказать?» Протянула я, окидывая взглядом русалку. «Она как бы наполовину рыба». «Эй! Я все слышу!» «Сиара, я знаю, что делаю». Постарался убедить меня демон. «А потом еще ответишь за Сиарушку», — покивала я. «Она тебя сожрет и не поморщится». «Ты вообще знаешь, какая у этих существ физиология?» «Эй!» — не выдержала Рейни. Подплыла к бортику, подтянулась и усадила на камень то место, которое я бы назвала задницей. Но по факту это был все тот же лоснящийся хвост с крупной желтой чешуей. «Вы все ведьмы такие невоспитанные?» «Я не ведьма». «Она не ведьма», — в тон отозвался рогатый, а я удивленно на него обернулась. «Ну да, конечно», — фыркнула русалка, выхватывая непонятно откуда костяной гребень. Провела зубьями по волосам и бросила в мою сторону взгляд. «А то я ведьму от не неведьмы отличить не смогу. Между прочим, я в храме ее покровительницы прожила несколько тысячелетий». П -п «Покровительницы?» — упавшим голосом переспросила я, чувствуя, как холодеют кончики пальцев. «Ты... ты говоришь о Пайтонисии?» «О ней самой!» Высокомерно отозвалась хвостатая, а потом поймала мой взгляд и уже с меньшей эмоциональностью уточнила. «Ты не знала, что она тоже отделилась от пантеона и спустилась к людям?» «Не знала», — выдохнула я, вспоминая все те ритуалы, что проводили дома, Мать и бабка, дабы ублажить нашу богиню. А та, оказывается, уже давно покинула мир и попросту не могла никого ни на что благословить. «Судя по взгляду, ты мне не хочешь верить. но так пройдись, посмотри», махнула рукой в сторону цивилизованного прохода русалка. «Там ее храм». Я проследила взглядом туда, куда указала Рейни и закусила губу. Сейчас во мне боролись сразу два чувства. Одно кричало о том, что к этой богине я уже давно не имею никакого отношения, и это меня не должно вообще никак интересовать. А второе? Второе разрывало от любопытства. Каким был храм Пайтонисии? Сохранились ли какие-то записи о ее жизни на земле? Знала ли она, что своим уходом из божественных палат лишилась сил многих ведьм? Догадывалась ли что начнут делать ее дети ради того чтобы сохранить свою силу и власть которая была у таких как я еще несколько тысяч лет назад все нормально ликс положил мне руку на плечо а я от этого простого жеста чуть не подпрыгнула да нормально тупо протянула я не в силах даже взгляд сфокусировать повернулась к русалке и к собственному удивлению уловила в ее глазах сочувствие. «Там?» «Да, там», — тихо отозвалась Рейни, поджав губы. Я коротко кивнула, развернулась и медленно направилась к карке. Спиной ощущала взгляды демоны и русалки. Может, потому и ускорилась. Надо было подыграть Фликсу, сказать, что я выполняю его просьбу, а значит, будет должен но на душе скребли кошки, убивая любое желание юморить. Я прошла под каменной аркой, оставляя за спиной бассейн с русалкой и оказалась у подножия широких, выдолбленных в породе ступеней. Их тоже потрепало время, но я даже внимания не обратила. Взлетела по ним, придерживаясь неслушающимися пальцами за холодные стены. Лестница вывела меня в небольшой склеп с одним единственным саркофагом из темного камня. Покрытый песком и пылью, он утратил красоту, которая наверняка до этого момента сверкал. Я медленно подошла к захоронению и подняла дрожащую руку. Мне до конца не хотелось этого делать, ломать свои представления о божестве, в которое я верила. «Да что с тобой?» — выдохнул я сквозь зубы, беря себя в руки. Провела ладонью по табличке Ирвана выдохнула. На металлическом прямоугольнике было выдолблено имя богини, которая покровительствовала всем ведьмам мира. Покровительствовала до своей смерти, которая пришла за ней много сотен лет назад. «Может, Фликс прав?» «И те, кого мы считаем богами, попросту иная раса», одними губами произнесла я. На этот вопрос мне никто не ответил, а я отошла на негнущихся ногах от саркофага и выбралась из склепа на свежий воздух, в храм Пайтонисий, точнее, в то, что от него осталось. Крыша местами обвалилась, В стенах виднелись трещины, через которые пробивались темные щупальца гиких растений. За то время, что мы с демоном рыскали по канализации, распогодилось, и сейчас на небе плясали яркие звезды, щедро делясь со мной своим светом. «Она мертва, мама», — прошептала я, обращаясь к женщине, которая меня не услышит, даже если применить магию. Вся грязь, что ты сотворила за свою жизнь, была напрасна. Надо взять себя в руки, а то я расклеилась. Сильно так расклеилась. Сиара? Я обернулась ровно в тот момент, когда Фликс показался из склепа. Демон нашел меня взглядом и вопросительно поднял брови. Ты уже успел призвиться со своей рыбкой?» Со смешком уточнила я, стараясь этой довольно злой шуткой избавить себя от всех эмоций. «Все тебе расскажи». Слишком уж довольной улыбки расплылся демон, одним своим видом отвечая на мой вопрос. «И когда только успел?» «Нам надо возвращаться в город». «А артефакт?» тупо переспросил Фликс, переставая улыбиться. «Твоя рыба сказала, что его тут нет?» флегматично отозвалась я, не готовя сейчас думать ни о чем, кроме прошлого. Это она сказала до того, как узнала меня поближе, поиграл бровями рогатый. «Идем, будет тебе артефакт». Я обо всем договорился. Сейчас я, наверное, должна была удивиться, Но, честно говоря, не вышло. Я проследовала за Фликсом внутрь, будто привязанная. Вновь очутилась у водоема и только встретившись взглядом с Рейни, отметила румянец, появившийся на девичьих щеках. А как у нее глаза блестели? Нет, ну, похоже, каждой несчастной и одинокой женщине нужен свой демон, отвечающий за утехи для взрослых. Вон как настроение жизненные силы повышаются. «Обещаешь, что не будешь использовать артефакт своей богини во зло?» строго спросила у меня рыба, стараясь стереть с лица улыбку. «Я даже понятия не имею, что делает ее артефакт», отозвалась я, приближаясь к русалке. «Ты ведьма, поймешь». Я уже устала всем доказывать обратное, потому просто кивнула. Видимо, дело не в том, что ты кому говоришь, а в том, как живешь, особенно если утратил благословение своего бога-покровителя. Русалка дождалась от меня твердого кивка, бросила взгляд на Фликса, тепло ему улыбнулась, а потом махнула хвостом и нырнула на глубину. «Ты как-то по-другому выглядишь», заметила я, встретившись взглядом с рогатым. «Да?» — испугался он. «Как?» «Ну, как-то не так, как после жены бургомистра». «Тоже мне сравнило», — фыркнул демон. «Крошку с булочкой». «Булочкой?» Русалка вынырнула из глубин своего бассейна, неся перед собой большой литой ящик из белого прозрачного стекла. Внутри виднелась... Ведьмовская черная шляпа с широкой зеленой лентой и белой бляхой, украшенной сверкающими камнями. «Держи!» «Спасибо!» Я забрала у нее артефакт, который русалка охраняла долгие годы. «Неужели никто до меня сюда не приходил?» Вопрос сорвался с языка раньше, чем я успела подумать. «Ведь какая на самом деле разница?» если именно мне в руки отдали божественную реликвию. Никто не желал его забрать?» Расплывчато отозвалась Рейни, поправляя мокрые волосы, которые упали ей на лицо. «Ты первая ведьма, которая тут появилась, а моя госпожа завещала отдать ее вещь только настоящей ведьме». Я грустно усмехнулась. Артефакт попал в руки той, что отреклась от всего ведьмовского. Вот эта пайонисия в своем саркофаге сейчас переворачивается.